Глава одиннадцатая Дом стоял на ушах всю ночь. Меня в ультимативном порядке попросили оставаться в комнате, в то время как по коридорам сновали, казалось, целые толпы. Нет, они не топали и почти не шумели, но приглушенные голоса постоянно доносились до меня. Во дворе мелькали тени людей и животных, И я с удивлением наблюдала, как крупные собаки поодиночке прочесывают каждый сантиметр, суют нос под каждый куст, но то и дело потряхивают головой, словно сбиваясь со следа. Откуда здесь столько народу? Каким ветром занесло всех их во двор? Я припомнила, как дернулся охранник от моих слов о воре как Стас с Полиной выпытывали все до мельчайших подробностей, попросив, как только они вернутся, посмотреть вместе с ними все бумаги в кабинете еще раз. И усмехнулась, потому что была уверена, что специалисты, которые готовили бумаги к этому проекту, гораздо быстрее меня нашли бы недостающие экземпляры. Стук в дверь отвлёк меня от созерцания сада. «Пойдём», — показала Полина за собой, и мы прошли в мой рабочий кабинет. Коридор патрулировала пара церберов, они проводили меня хмурым взглядом и продолжили путь. Обычный порядок вещей на моём столе был нарушен. Не на том месте стояла подставка для ручек, Листы бумаги были сложены немного не так, как складывала я. Да и крышку принтера я точно закрывала. Всё на месте. Мы проверили. Суворова сложила руки на груди, внимательно смотря на меня. Из двери, ведущей в смежную комнату, где работали наши айтишники, вышел Стас. Тут никого не было. Судя по его взгляду, Он подразумевал оба помещения. «Но здесь всё не на своих местах. Я начала перечислять, что было не так, но Полина меня оборвала. Это мы проверяли. Ничего не пропало. Ни запахов, ни следов, ничего. Думаете, я так развлекаюсь?» «Не поверила я». Стас задумчиво посмотрел в окно, а потом на меня. «Мы не знаем, что думать. Мы специально выбрали этот кабинет, чтобы отловить конкурента, который может сунуть нос в наш проект. Но датчик на крыше крыльца не сработал, а это самый разумный путь сюда. А сигнализация на окне стояла, ухватилась за ниточку «Я». В этом не было необходимости». Раздраженно повела плечом Полина». Кто полезет по стене, когда есть такая удобная крыша? Может, как раз ваш конкурент? Да, да если бы я знала, какой разговор состоится, молчала бы в тряпочку. Ничего не вижу, ничего не слышу. Так нет, в вприглазь же. Стас подошел к окну и что-то показал жестами людям внизу. И в саду ничего. Повернувшись, Он прямо посмотрел мне в глаза, а я покачала головой. «Думайте, что хотите. Мне вас разыгрывать незачем». Я сделала шаг к двери, а Суворовы ощутимо напряглись. Я видела его, а теперь я пойду спать. Расстроенная недоверием, я вышла за дверь и направилась к себе в комнату, лелея обиду. Неприятное чувство было ненужным, хотя и оправданным. Вот только я ничего не могла с ним поделать. Почему-то особенно горько было из-за того, что мне не поверил Стас. Неужели я создаю впечатление дамы, способной на такие выходки? Я зашла в комнату и встала на пороге, не понимая, откуда доносится знакомая мелодия. «Это же телефон! Эта песня стоит у меня на входящие звонки! Неужели у нас появилась связь?» «Да!» Я была так рада услышать голос из своей жизни вне этого проекта, что даже не посмотрела на определитель номера. «Ленка! Ну ты... ты... ты где пропадала? Я до тебя уже несколько дней дозвониться не могу!» Голос Оли в трубке на секунду оглушил. «Ты в порядке?» «Да, Оль, привет! Да тут что-то со связью!» Но не могла же я раскрыть действительную причину. «Где тут? Я к тебе домой раз десять заезжала!» «Я в командировке!» Придумала я слабенькое оправдание. «Ты же никогда не ездишь по ним!» Подруга немного успокоилась и говорила уже спокойней. Пришлось, недовольство было правдивым и как нельзя кстати. «Хоть бы весточку послала!» — упрекнула Оля. А на заднем фоне я услышала подтверждающие голоса подруг. «А то мы уже в отделении сидим!» «В каком отделении?» — опешила я. «Полиции! Как ты думаешь?» «Для чего нам сюда отправляться среди ночи?» «Для чего?» – переспросила, садясь на кровать, понимая, что мои взбалмошные подружки на поверку оказались настоящими друзьями. «А что нам еще делать? Ты пропала, на работе у тебя отвечают, не пойми что, кто говорит, что ты на больничном, кто просто не знает». «Дома тебя нет. Телефон не отвечает. Нам сказали подождать три дня. И вот...» Калькулятор в голове тут же подсчитал числа. «Но...» «И вот представь, сейчас передо мной сидит майор полиции. Мы пишем заявление, и он просит меня набрать тебя еще раз. И, о чудо!» «Ой, я не знала, что сказать...» С одной стороны, я была безумно благодарна за беспокойство. А с другой, мне хотелось, чтобы на это время друзья просто забыли про меня. Не люблю врать, а придется. У меня командировка на две недели примерно. Связь ни к черту. Как только будет возможность, в дверь раздался стук. Замешкавшись, я тоскливо взглянула на телефон и нажала отбой. «Если это Полина, то еще неизвестно, как она отреагирует на то, что мой телефон на связи». Конечно, это она могла подключить его обратно к сети, а с другой стороны, это мог быть просто глюк, играющий мне на руку. «Сейчас!» – крикнула я, выключая на телефоне звук и пряча его под подушку. Краем глаза заметила конвертик, мигающий вверху экрана, СМС. Но у меня не было времени сейчас копаться в сообщениях. За дверью оказался охранник. Он без спроса заглянул в мою комнату, просканировав помещение и подозрительно посмотрел на меня. «Вы с кем-то разговариваете?» «Конечно», подтвердила я, кивая. «Со стенами». «Очень увлекательно. Попробуйте». Он скривился, вышел, и я с упоением хлопнула дверью. И было плевать, что ночи все спать должны. Черт, вот теперь они еще будут думать, что у меня тут сообщники или еще какую чушь. Я достала телефон, открыла СМС от анонимного абонента и медленно присела на кровать. Сдала меня. Зря. Кто это и откуда у него мой номер? Вор определенно меня знал. И я припомнила, что мне казался смутно знакомым его облик. Темная фигура воскрешала воспоминания о мрачной подворотне, и я ухватилась за мысль и поняла «Оборотень по объявлению!» Первым порывом было быстрее показать СМС Суворовым, но вовремя включилась логика. «Ведь они это могут расценить как лишнее доказательство того, что я в сговоре с неведомыми врагами», сказала вора, потом голоса в комнате, а после СМС еще и телефонная связь появившаяся. Но тогда как ему удалось замести следы? И кто он вообще? Версия, что он из того самого агентства по организации приключений для взрослых стала оказаться все более призрачной. Я попробовала набрать номер Оли, но звонок сорвался, не успев дойти до адресата. Все вернулось на круги своя, и сигнал опять пропал. В голове мелькнула бредовая мысль, что появление связи имеет какое-то отношение к тому человеку, который проник в особняк, к моему таинственному, несостоявшемуся кавалеру. Похоже, скоро я совсем разучусь удивляться. Такой катавасии в моей жизни еще никогда не бывало. Завтракали мы с ребятами одни. Конечно же, за нами неусыпно приглядывала пара охранников, старавшихся как можно правдоподобнее изображать статуи у стены столовой. А вот Суворовых нигде не было видно. Ребята спешили проверить кабинет, в котором работали. Вчера их не пустили туда из-за всей шумихи, поэтому они быстренько закинули в себя завтрак и убежали оставив меня в компании совсем недружелюбных мужчин. Зато с едой я тоже покончила быстро. Уже немного привыкнув, что из столовой один из охранников следовал за мной молчаливой тенью, я постаралась не обращать на него внимания, но мне всё равно казалось, что теперь обитатели дома смотрят на меня куда как подозрительней. Повернув по коридору к лестнице, Я вскрикнула и побежала вперед, цепляясь за перила, как за последнюю соломинку, останавливающую от срыва, старший суворов согнулся в три погибели наверху лестницы и покачивался. От падения его удерживало только то, что он не отпускал поручень, судорожно сжимая его пальцами. Костяшки пальцев побелели так, что казались бледно-голубыми. Да и общий вид Суворова был крайне нездоровый. Я подхватила его за талию и помогла медленно осесть на верхнюю ступень. Сзади послышался топот и тихое чертыхание. «Юрию Александровичу плохо. Мы на лестнице на второй этаж в восточном крыле», крикнул охранник в рацию. «Отойдите! А вот это уже мне!» Старший Суворов так сильно вцепился в мое плечо, что я не удержалась и поморщилась. «Да уйдите же!» Охранник немного замялся, а потом все же стал расцеплять мертвую хватку Юрия на моем плече. Я с удивлением почувствовала ногти, которые впились в кожу и немало поразилась. Неужели старший Суворов Совсем не следит за своими руками. Я посмотрела на мужчину, черты лица которого нашли свое продолжение в детях, Полине и стаси отчего он казался мне таким знакомым. Все-таки волей-неволей я привыкла к Суворовым. В его взгляде, обращенном на мое плечо, мелькнул страх. Потом место в нем заняла обреченность. Он закатил глаза и обмяк, словно бы приказал себе отключиться. В этот момент налетели все, и второй охранник, и Полина со Стасом, и какой-то незнакомый человек, сосредоточен над деловым видом, отодвинувший меня в сторону и принявшийся осматривать Юрия. Я встала со ступени и попятилась, чувствуя себя лишней. Обеспокоенные взгляды младших Суворовых не отрывались от отца. Стас тут же перетащил больного выше на лестничную площадку, чтобы положить ровно, а Полина упала на колени и подставила ноги под голову бесчувственного мужчины. Они двигались так быстро и слаженно одной командой, что создавалось ощущение, что они делали это уже не раз. Обзор мне закрыли охранники, буквально вытеснившие меня плечами в коридор. Недвусмысленный намек я поняла и больше не стала крутиться под ногами и мешать. Медленно отступая назад, я смотрела на странные манипуляции незнакомца, который был, скорее всего, доктором, но его действия были крайне странные. «Вам пора работать» поторопил меня один из амбалов-охранников. В легкой растерянности я зашла в свой кабинет, где тут же открылась смежная дверь в комнату ребят, и Вова сказал «Нам бы на сегодня план? Вы проверили все на месте?» «Проверили, пароль взломать не пытались». Пожал плечами парень, почесав отросшую щетину. Судя по всему, Он решил совсем вжиться в роль. Или просто забыл попросить у представленных к нам людей купить ему бритву. Сейчас. Я порылась в стопки документов на столе, где как раз был расписан план действий на сегодня для каждого из ребят, но ничего не нашла. Всё перевернули вверх дном. Теперь нужного не отыскать. Я начинала злиться. Когда в своем кабинете не можешь ничего найти, это жутко раздражает, пусть даже и во временно своем. Я перебрала документы в ящиках, заглянула в папки на стеллажах, но все было безуспешно. Все схемы, таблицы, которые я тщательно составляла, как в воду канули. Обуреваемая подозрениями, я подняла глаза на скучающего Володю. Посмотрю у себя планы за предыдущие дни, которые я давала. Парень с безразличным видом развернулся, явно думая о том, что я просто забыла, куда положила документы. И совершенно не понимая, зачем мне понадобились предыдущие, он принялся рыться в ящике стола. Его лицо с каждой минутой становилось все более озадаченным. «Да они же здесь были!» Ребят, никто не видел предыдущие задания. Ре ребятаята озадаченно посмотрели на коллегу и присоединились к поиску. Через полчаса стало понятно, что унес с собой вчерашний воришка. Вот только из-за состояния здоровья старшего суворова я сомневалась, будет ли уместно сейчас сообщать об этом. Да и что таить? Обида за вчерашние подозрения, точила меня изнутри. Работа встала на несколько часов, пока я вновь проходилась по документам, отсеивала то, что уже сделали ребята и к чему предстояло приступить сегодня, прошла уйма времени. Про нас совершенно забыли. В коридоре не слонялся охранник, никто не заглядывал в кабинет к ребятам, чтобы проверить, кипит ли у них работа. И только в окно я могла наблюдать за всеми подъезжающими автомобилями. Но вот кто из них выходил, из моего окна не было видно. Приоткрыв дверь и убедившись, что охранникам есть чем заняться, помимо того, чтобы приглядывать за нами, я, испытывая чувство дежавю, кралась к окну в коридоре, из которого открывался вид не только на часть сада, но и на крыльцо. На подъездной аллее припарковались порядка полутора десятков машин различных марок и расцветок. Они пестрили на сером асфальте красками, словно персидский ковер. А рядом с крыльцом стояла небольшая толпа мужчин и всего три женщины. Они оживленно переговаривались, явно встревоженные. И что-то необычное было в этой картине. Спустя минуту я поняла, что никто из них не курил. Совершенно никто. И вот это было самое удивительное. Один высокий поджарый мужчина крутил в зубах соломку, второй просто нервно притоптывал ногой, но никто не рвался снимать стресс дозой никотина. В наш век Это было даже ненормально. Я еще не видела ни одной компании, где среди двадцати человек не курил бы хоть один, а тут примерно столько людей было. Один из мужчин вскинул голову и стал поочередно рассматривать окна на втором этаже, будто бы почувствовал мой взгляд. Я отпрыгнула назад, развернулась и поспешила к себе в кабинет. И как раз вовремя ребята уже закончили последние задания, а я еще не рассортировала следующие на них троих. Решение ничего не говорить о пропаже сейчас же окрепло. Что бы у них там ни происходило, разоблачение воришки подождет. Я надеялась только, что с Юрием Александровичем все в порядке. Скорую я не видела поэтому уповала на лучшее. Но почему собралось столько народу? Неужели у Суворовых такая большая родня? Можно сунуть свой нос в их дела, спуститься вниз и разведать, что смогу. Но, положа руку на сердце, мне было страшновато. Первый этаж был заполнен мужчинами, и от них веяло не то чтобы опасностью, скорее предупреждением. У меня и так от всех этих непонятных событий волоски на теле вставали дыбом. Утопать в этом болоте еще глубже я не хотела, боясь захлебнуться. Чревато, слишком чревато. Но смогу ли я остаться в стороне от всего этого? Ближе к вечеру раздался тихий стук в дверь, негромкий так не похожий ни на один стук обитателей дома. Невольно я уже узнавала всех по нему еще до того, как дверь открывалась. «Да?» — спросила я, удивляясь. Обычно никто не дожидался разрешения войти. «Так кто же там?» «Полина?» Я привстала, всматриваясь в расстроенное лицо девушки. Она зашла медленно, Словно сомневаясь, но заглянув в ее глаза, я поняла, что мыслями она далеко-далеко отсюда. «Как работа?» Она моргнула, постаравшись придать себе более деловое выражение лица. Но это выглядело так, словно бы клоун надел на себя куртку, а из-под нее выглядывали сшитые разноцветные лоскуты штанов. «Что-то с Юрием Александровичем?» Тихо спросила я, боясь растревожить больное. Полина немного раздосадованно взглянула на меня, словно не желая, чтобы я вообще об этом что-то знала. А потом придвинула стул для посетителей и с размаху на него села. Она посмотрела на меня, и именно сейчас я поняла, что вот она, настоящая, здесь и сейчас, сняла с себя все маски и смотрит на меня прямо, как на равную. Спасибо, что поймала отца, я видела, как напряглись мышцы на ее шее. Но что именно ей тяжело давалось, благодарность или осознание того, что могло случиться с ее отцом, я не знала. Я только поддержала, он не падал. Он мне все рассказал. Не поверила она мне. А Влада я уволю. Даже не подоспел вовремя. И кто его в результате спас? Ты! Она произнесла это «ты» так, словно я была пятилетней девочкой с ручками-тростиночками, которая бог весть каким чудом помогла Суворову. Но одно было хорошо. Если он ей рассказал значит, пришел в сознание. Полина устала, подняла челку, и та так и осталась стоять торчком, словно поднялась на дыбы от происходящего. «У тебя есть кофе?» Прикрыв глаза на несколько секунд, спросила она. «Да». Я быстро налила ей некрепкий кофе, боясь, что в ее состоянии еще большее перевозбуждение нервной системы ни к чему. Себе же я сделала покрепче. Меня уже никакой кофеин не брал. Он болеет. После того, как мы в тишине осушили пополовине, я поставила свою кружку на стол и внимательно посмотрела на девушку. Она повернула голову ко мне, перевела немного расфокусированный взгляд наверх, на свою челку, поморщилась но даже не подняла руку, чтобы ее пригладить. В какой-то мере. Ее странный ответ только породил целый рот вопросов. Но, посмотрев, как у Полины закрываются глаза, я остановилась. А через минуту убедилась. Она и правда заснула прямо на стуле. Отчего же она так устала? Или просто морально вымоталась? Я оглядела кабинет как бы она не упала. Во сне у Полины было такое утомлённое лицо, что я не решилась её будить. Можно было позвать охранников, чтобы её аккуратно перенесли, но и этого я не стала делать. Пусть поспит. Когда блондинка сняла маску, то была словно полуразрушенная крепость, и я задумалась, что угнетает девушку. И почему она так себя чувствует? Что заставляет ее быть сильной, идти впереди отца? Ведь у отца есть Стас. Правда, он на этих своих островах, и тут бывает редко, как он сам говорил. Действительно ли Полина обладает такими бойцовскими качествами? Или ей приходится так себя вести? Может быть, для того, чтобы отец видел в ком-то продолжение себя? Заменить ему сына? Но сын-то есть. Правда, у сына также есть тараканы в голове. И не комнатные, наши родненькие, а чужеземные, огромные, мадагаскарские. Я занялась документами, давая девушке время на спасительный сон. Ребята заглянули, прощаясь. И я шикнула на них, как только они начали громогласно что-то мне рассказывать. Молча показала на нашу спящую заказчицу на стуле, и они все забавно попятились. А Полина даже не пошевелилась на звук. Она спала без движений и, видимо, глубоко.